Глава шестая. Маша. «Я ахаю. Теперь вспомнила. Ксения стояла среди тех студентов, которые глазили, как Марк меня зажимал и выдвигал нелепые требования. Она улыбалась, но не смеялась в голос. Наверное, поэтому у меня к ней есть небольшая симпатия. А еще интуиция шепчет, что Ксюша неплохая девчонка, несмотря на стильную одежду» наверное тотал лук от какого нибудь крутого дизайнера выбрал я не вещь чтобы меня выбирать и не кукла на витрине мамочка откуда во мне столько противоречия я же никогда не шла против системы или против толпы всегда жила спокойно в своем мире достигала успехов трудом и знаниями поэтому практически не знала проблем советую забыть такие слова выгибает бровь Иначе Марк превратит твою жизнь в ад. Просто перетерпи. Первый курс всегда славится испытаниями. Но в твоем случае скользит взглядом. Испытания могут затянуться. Что ты имеешь в виду? Хмурюсь так сильно, что лоб начал ныть. Ты бюджетница. Такие всегда в центре. Мишени? Внимание! Будешь вести себя покладисто, проблем будет меньше. Но они будут. Станешь перечить Марку, жизнь станет невыносимой. И ты дурно кончишь, как Юлия Глобина». «Кто такая Юлия Глобина?» «Загугли», — советует с улыбкой Ксения и спрыгивает с подоконника. «Я уже выбрала кровать слева, на ней моя розовая пухля, подушка в виде морской свинки». «Вон та кровать», — продолжает Ксения, — «принадлежит Анжеле, а она со второго курса». «То есть моя кровать у самой двери?» «Ага. Располагайся, как у себя дома, только не занимай весь шкаф. Он и так ужасно маленький», — вздыхает. «Ого, маленький? Да в этом шкафу жить можно. Огромный!» Но Ксюша смотрит на шкаф расстроенно. «И ванна, совсем не джакузи. В душе нет гидромассажа». «Тебе не нравится жить в общаге?» Догадываюсь, ты приезжая, негде жить, да? Ксюша заливается звонким смехом, даже забок схватилась ухахатываясь. Ой, никому такое не говори, больше никому. Здесь все местные, элита. Из приезжих только дети дипломатов, послов и... Смотрит на меня, ты. Так что никому не задавай такой глупый вопрос. Жить в общаге считается престижным среди студентов, среди большинства студентов. «Но ты так и не считаешь». «Почему ты так решила?» «Заметно». «Ничего, привыкну», — говорит совсем безрадостно. «Тебя заставляют? Или дома неладно?» Ксения вскидывает на меня взгляд, полный непонятных эмоций. Кажется, она даже немного напугана и сбита с толку. «Что же у нее за проблема?» «Все хорошо», — отвечает и начинает рыться в сумочке. Лучше разложи свои вещи и затолкай чемодан рухлить под кровать. Или нет, морщится. Выбрось. Но это мой единственный чемодан. Я тебе новый подарю, у меня их куча. Луи Виттон или Гуччи? <multiple Kia overrauen> э, э, Мне в самом лучшем сне не приснилось бы, что я трогаю вещи от Гучи. Как-то неловко, даже стыдно. Ох, вдруг я испорчу брендовые вещи своими пальцами. «Я лучше в ремонт сдам свой чемодан, он мне еще от бабушки достался». «Заметно, он, наверное, еще довоенный». Я не успеваю ответить. В комнате появляется статная брюнетка с копной волос до самой попы. Она остановилась прямо посреди комнаты и посмотрела на меня. «Мария Миронова?» «Да», — отвечаю холоде, «а...» «Привет, Машенька!» Брюнетка бросается меня обнимать, тискает и оставляет на моей щеке след розовой нюдовой губной помады. От нее приятно пахнет ванильными духами. «Анжела! Для друзей просто лика!» – махнула ладонью. «Будем дружить, девочки! Сегодня пижамная вечеринка!» – захлопала в ладоши. «Вход только в купальниках и в мини-бикини». Анжела посмотрела на меня и спросила. «У тебя же есть бикини или купальник?» «Нет, я плохо плаваю и...» «Купим», — отвечает с улыбкой. «Или можешь взять из моих. Там целый чемодан от Вики Сикрет. Размер только. Твоя попа тянет на полную М-ку. Сорок четвертый?» «Да», — густо краснею, чувствуя себя чуть ли не коровой откормленной. «Не беда. Позвоню Павлику, он привезет все, что нужно. Павлик — мой консультант по стилю». Делится и резво елозит пальчиками по сенсору. «Павлюш, милый мой, нужно приодеть одну мою подружку», щебечет в телефон. «Ничего себе! Мир не без добрых людей!» Я поворачиваюсь в сторону Ксюши, шепчу ей с улыбкой. «Лика такая классная, да? Обалдеть!» Ого, классная! Супер просто!» «Мой первый учебный день. Ну...» «С Богом!» С волнением уже который раз поправляю невидимые складки на новенькой форме, берусь за дверную ручку, вхожу. В аудитории царит галдеж и хаос. Ни одного свободного места, столько народу. Но когда я вхожу в аудиторию, воцаряется тишина, и все внимание студентов обращается на меня. «А вот и она!» Дыхание сбивается от волнения, Я понимаю, что на меня сейчас смотрит 50 пар глаз, если не больше. Аудитория огромная, напоминает амфитеатр, позарез напичканный партами, которые ступенчато взметаются вверх. От всего этого захватывает дух. Как здесь все дорого и красиво. Не могу поверить, что теперь я студентка самого престижного и дорогого вуза страны. И сегодня мой первый день но интуиция вопит, что будет ужасно нелегко. Дорогу, гению! Вы только посмотрите, какие милые косички! А туфли! Бабуля дала поносить! Чувствую себя белой вороной, но держусь уверенно. Надеюсь, они скоро ко мне привыкнут и перестанут доставать. Им это надоест, если я никак не буду реагировать. Главное не обращать внимания, и уродцы отвалят. Звенит звонок. Как раз со звонком в аудиторию входит преподаватель. «Надо же, это он! Жданов Борис Сергеевич, великий ученый, лауреат Нобелевской премии! Я так мечтала попасть на его лекции, с ума сойти!» У выдающегося ученого плотный график, увидеть его вживую – большая редкость, только в университете премиум это возможно. «Все не так плохо!» Хоть что-то хорошее со мной произошло за эти сутки. «Девушка, прошу занять место. Неожиданно обращается ко мне профессор. Мы начинаем». «Ах, да, простите». Все так же растерянно стою в центре аудитории, не зная, куда мне приткнуться. Здесь напрочь все забито. «Добрый день, студенты!» Борис Сергеевич подарил присутствующим короткую улыбку, а затем добавил. Хочу напомнить о важном правиле. Если опоздали хотя бы на одну минуту, в аудиторию можете не заходить. О, а он строгий. Хорошо, что у меня нет привычки опаздывать. Не люблю бестактных людей. Неуважение к себе, а также к другим моим студентам я не потерплю. Буду жестоко наказывать. А теперь открываем конспекты, тема сегодняшней лекции... «Но я по-прежнему не могу найти место. Меня словно нарочно никто не хочет пускать за парту». Парни и девушки криво ухмыляются, шепотом бросая друг другу шуточки, продолжая нагло меня обсуждать. «Что же делать? Не на полу же садиться?» «Маша! Сюда!» Неожиданно окликает знакомый голос. Поворачиваю голову, вижу Ксению. «Отлично!» Торопливо иду к ней. Она, оказывается, держит мне место. Повезло. Я думала, мы с ней учимся в разных группах, на разных факультетах, а потом вспомнила, декан предупреждал, что с сегодняшнего дня первый и четвертый курс ожидают совместные лекции, поскольку Жданов приехал в наш вуз по приглашению всего на месяц, проведет лекции, примет зачет и уедет. Поэтому некоторые студенты выглядят такими взрослыми это старшекурсники, и все они, особенно парни, пристально на меня смотрят, перешептываясь между собой. Догадываюсь, они свиты Абрамова. Некоторых я уже видела рядом с ним. Это они насмешливо ему поддакивали возле общежития. Он их лидер, Альфа, главарь неотесанной банды. А где же сам темноглазый дьявол? Вспомнила о нем, вдруг так холодно стало, мрачно. И тут же услышала хлопок двери. Марк Абрамов собственной персоной вошел в аудиторию. Отлично! Ну, сейчас Жданов всыплет ему по самые небалуй. Он опоздал на пятнадцать минут, а это недопустимо. В предвкушении потираю руки, ожидая преподавательского гнева. Но... Господин Жданов всего лишь бросает на Марка ленивый взгляд, кивает, улыбаясь, и продолжает писать формулы на доске. «Я в шоке. Душа разрывается от отчаяния. Никто ему не преподаст урок, а я так надеялась. К нему точно как к Богу относятся. Моему разочарованию нет предела. Марк Абрамов важной походкой поднимается по ступенькам». Ему все строят глазки, дарят улыбки и предлагают свои ручки, тетради, подрываются, чтобы уступить свое место, но он вообще ни разу никого не благодарит. А я закатываю глаза. Начинает тошнить от переизбытка пафоса. Вот придурок. Я прячусь за другими студентами, надеясь, что Абрамов меня не увидит. Парень плюхает свой зад позади меня. Между нами два ряда. Вот черт он точно меня заметит. Не проходит и пяти минут, слышится хлопок. Что-то отлетает в сторону, со звоном ударяясь о пол. Смотрю вниз, на источник шума. Рядом с моей ногой падает металлическая крышка от пива.